На следующее утро я получила сразу два приглашения. Некая госпожа Киреевская осведомлялась, не могла бы я повторить своё вчерашнее представление на благотворительном балу в пользу раненых русских солдат. Другое приглашение было от госпожи Гимме. Она звала меня прогуляться по набережной Сены. Газеты ещё не пестрели моими изображениями. Никто ещё не торговал открытками с моим портретом. В мою честь ещё не называли ни сигары, ни ласьёны, пока я была славна только своей абсолютной безвестностью, но знала, что первый, самый главный шаг уже сделан. Каждый, видевший меня вчера на сцене, ушёл очарованным, и это было лучше всякой красочной афиши. Не правда ли хорошо, что люди так невежественны, спросила вдруг госпожа Гими. Ваше вчерашнее представление, оно ведь не имеет ни малейшего отношения к восточным традициям. Вы должно быть импровизировали по ходу танца. Похолодев я ждала, что следом она заговорит о ночи, одной единственной и такой неприятной ночи, что я провела с её мужем. К счастью, разбираются в этом только зануднейшие из антропологов. Да и эти выучились всему по книжкам. Им вас в жизни не разоблачить. Но я нет, нет. Я верю, что вы бывали на Яве и немножко разбираетесь в местных обычаях. Вы, наверное, были любовницей, даже, может быть, женой какого-нибудь стамышних офицеров, и как всякая юная девушка мечтали покорить Париж. А потом при первой же возможности сбежали оттуда и явились сюда. Мы немного прошли в молчании. Мне всегда легко давалось ложь. Я лгала всю свою жизнь. От чего было не солгати теперь. Но госпожа Гимера скусила меня, и оставалось только молча ждать, куда вывернет эта беседа. Я хочу дать вам несколько советов, сказала госпожа Гиме, когда мы пересекли мост, ведущий к чудовищной металлической башне. Я предложила ей присесть. Мы шли по оживлённой набережной, а на ходу и в такой толчее мне было трудно собраться с мыслями. Она согласилась, и мы отыскали свободную скамейку на марсовом поле. Несколько мужчин с важным и сосредоточенным видом метали металлические шары, пытаясь попасть в маленький деревянный шарик. Занятие это показалось мне на редкость нелепым. Я поговорила кое с кем из моих друзей, бывших на вашем представлении, и знаю, что завтра газеты вознесут воз до небес. Не тревожтесь, я не сказала и не скажу им ничего о вашем восточном танце. Я слушала, не перебивая, что я могла сказать. Итак, первый мой совет. Последовать ему довольно трудно, и к вашему искусству он отношения не имеет. Не позволяйте себе влюбляться. Любовь яд. Стоит вам влюбиться, и вы больше не хозяйка своей жизни. Все ваши мысли, ваше сердце принадлежат другому человеку. Любовь угрожает самому вашему существованию. Вы идёте на всё, чтобы сохранить того, кто вам мил, и не видите приближающейся опасности. Между тем эта необъяснимая дьявольская выдумка под названием любовь постепенно стирает всё, что было в вами, и оставляет вместо вас существо, которое желал бы видеть предмет ваших чувств. Я вспомнила, как смотрела на меня жена Андресса за секунду до выстрела. Любовь убивает нас. и не оставляет на месте преступления не единой улики. К тележке мороженщика подбежал мальчик. Госпожа Гиме воспользовалась этим, чтобы перейти ко второму совету. Люди говорят, что жизнь не так уж сложна. Нет, она сложна неимоверно. Конечно, часть она состоит из простых, незамысловатых желаний: скушать мороженого, получить в подарок куклу, выиграть в шары. Вы только поглядите, как пыхтят и потеют респектабельные отцы семейств, пытаясь докинуть дурацкий железный шар до дурацкой деревяшки. Хотеть славы тоже не трудно. Трудней удерживать её месяц, год или ещё дольше. В особенности, если славой мы обязаны своему телу. Легко желать мужчину, желать от всего сердца. Но как всё осложняется, каким невозможным становится, если этот мужчина женат. Если у него дети, и он ни за что на свете не уйдёт из семьи. Госпожа Гименна долго замолчала, на глазах у неё выступили слёзы, и я поняла, что речь о ней самой. Теперь был моя очередь говорить. Я набрала в грудь воздуха и на одном дыхании выпалила, что она права. Я не родилась и даже не выросла в Ост-Индии, но я там жила и хорошо знакома с этими местами и со страданиями женщин. приехавших туда в поисках независимости и новой прекрасной жизни, но нашедших лишь одиночество и тоску. Я постаралась как можно точнее передать последние слова жены Андреаса, в надежде хоть чуть-чуть утешить госпожу Гиме, не показывая ей, что я поняла, что на самом деле её советы предназначались ей самой. Всё в этом мире имеет две стороны. Те, кого оставил безжалостный бог по имени любовь, смотрят в прошлое и спрашивают себя, зачем строили такие грандиозные планы на будущее. Но если они заглянут в себя поглубже, то вспомнят, как в тот день, когда в их сердце было заронено семечко любви, они принялись ухаживать за ним и оберегать его, пока это семечко не выросло в дерево, которое сердце уже не вырвать. Рука моя будто сама собой коснулась кармана, где лежал мешочек с семенами, тот самый, что мать Вручила мне незадолго до своей смерти. Я всегда носила его с собой. Покинутый чувствует только свою боль, и только о ней думает. Никто не спрашивает себя, каково приходится покинувшему. Мучится ли он своим выбором, страдает ли от того, что побоялся общественного осуждения и остался семьёй, своими руками вырвав у себя сердце. Каждую ночь он ворочается без сна, не находя себе места и успокоения. То ему кажется, что он совершил ошибку, то чувствует, что был прав, оберегая семью и детей. Время ему не помощник, оно не лечит его ран. Чем сильнее отдаляется от него день, когда он принял роковое решение, тем яснее, светлее и безгрешнее становятся его воспоминания об утраченном рае. Тем скорее они превращаются в тоску. И сам он себе не помощник. Он отдалился от всех. В будние дни делает вид, что занят, Оп по выходным ходит на Марсовое поле играть с друзьями в шары. Покуда его сын кушает мороженое, а жена с потерянным видом глазеет на туалеты проходящих мимо дам. Нет на свете такого ветра, чтобы развернул лодку его жизни. Он обречён на стоячие воды тихой гавани. Да, страдают все: и те, кто уходит, и те, кто остаётся, их семьи, их дети. И никто не властен изменить это. Госпожа Гиме не сводила глаз со свежезасеянного газона в глубине парка и делала вид, что слушает меня только из вежливости. Но я-то знала, что мои слова коснулись незажившей раны в её душе, и сейчас эта рана кровоточила. Потом госпожа Гиме поднялась со скамейки и сказала, что нам пора возвращаться. Скоро будет готов ужин, а к ужину званы гости. Некий художник, входящий в силу и в моду, собирался посетить с друзьями музей господина Гиме, а потом приглашал всех к себе в студию посмотреть новые картины. Он хочет что-нибудь мне продать, а я хочу познакомиться с новыми людьми. Мой привычный круг начал меня тяготить. Мы не торопясь отправились обратно. На мосту теперь мы шли по направлению к трокадерогу, госпожа Гиме спросила меня: "Не хотел бы я присоединиться к ним за ужином?" Я сказала, что с удовольствием, но моё вечернее платье осталось в отеле. На самом деле, у меня не было никакого вечернего платья. Ни по красоте, ни по элегантности мои наряды и близко нельзя было сравнить даже с простыми прогулочными платьицами порежанок. И едва ли можно было назвать отелем тот жалкий пансиончик, где я жила последние 2 месяца. Правда, там я могла спокойно принимать своих гостей. Но мы женщины Умеем понимать друг друга вовсе без слов. Если хотите, я одолжу вам плати на сегодняшний вечер. У меня их куда больше, чем мне надо. Я поблагодарила её улыбкой, и мы направились к дому Гими. Отличный способ никогда не заблудиться, не задумываться о том, куда тебя несёт жизнь.